Глава двенадцатая Двадцать второе апреля по времени туры. Лортах. Алина. Принцесса проснулась в утренних сумерках от свиста клинков и запаха свежесрезанных листьев. Всю ночь ей было удивительно тепло, как раньше, когда она спала рядом с лордом Максом. Сонная, она повернулась лицом к костру и увидела, как невероятно быстро сражаются друг с другом четвери и тротт. Оба они были полуголыми, Четыре был быстрее и сильнее, но она села, подтянула ноги к груди и смотрела только на трота. Трава рядом с ней была сильно примята, будто она ужасно крутилась во сне, или будто с ней кто-то спал. На лапе паука, уже выгрызенной изнутри, висела выстерная рубаха лорда Макса, спина и живот заболели, напоминая о проблеме, и Алина поспешно, пока были заняты мужчины, отступила за тушу паука. А когда вернулась, думая о том, что ужасно хочется помыться, трот уже стоял у костра и шевелил угли палкой. В яме запекались яйца, рядом на папоротниковых листах лежали остатки вчерашней добычи, четыре куда-то пропал. Я отвядо вас кручу, сообщил ирландец, выпрямившись. Тело его блестело от пота, лицо было бледноватым, под глазами залегли тени. Наденьте эту. Рубаха, которую он бросил ей, была ещё влажной. Но сначала поешьте. Алина прижала к себе сорочку, улыбнулась. Вы с утра очень заботливый лорд Трот. Хорошо выспались? Он посмотрел на неё и дёрнул губами. Отлично, Богуславская. Трот, проговорила она нежно. Леди Трот. Она так наелась, что от сытости снова захотелось спать, но пятый рудлок, бесконечно сдерживая зевки, подошла за янлянцем к ручью. Живот ныл, но не так остро, как вчера. Многие были слабыми, а голова слегка гулкая, словно набитой ватой. Алина уже знала, что нужно пережить первый день, и затем станет легче, бодрость начнёт возвращаться. Они остановились у знакомого папоротника. Пока принцесса входила в воду, трот подобрал булыжник, уселся спиной к берегу и принялся точить ножи. Алинка мылась, стараясь не глядеть на себя. Вдруг Матвей наблюдает старательно закрывая глаза, когда склонялась, чтобы потереть бёдра или живот, но зато вполне беззастенчиво глазела на то, как перекатываются мышцы на профессорской спине, как в такт подёргиваются крылья. Отвлеклась, обратив внимание на камень, который спутник иногда откладывал, чтобы проверить остроту лезвий. Необычный, чёрный с наплывами. Такие лежали по всему берегу, и принцесса посмотрела вниз, Да, но тоже было усеяно чёрным песком, среди которого попадались крупные окатыши. Вы заметили, какая тут вода? По любопытству улана, принявшейся застирывать нехитрые принадлежности, тёплая, как на сопках, и будто слегка неоктризована. Заметил, откликнулся Трот, не переставая работать точилом. Одно. Алина зачерпнула чёрный песок, пропустила его сквозь пальцы, оставив в руке гальку. Камни не вулканические, но будто оплавленные. И когда мы днём пролетали овраги, ручьи на их дне тоже текли по чёрным руслам, добавила она. Всё верно, Алина. Он словно подначивал её продолжать. А на склонах оврагов мы видели чёрный слой, на котором ничего не росло. И какой вывод вы из этого сделали? Принцесса улыбнулась. Троц снова включил профессорский тон, умыла лицо, пофыркнув, пальцами как могла зачесала назад короткие волосы. а соловейня понемногу отступала, и она направилась к берегу. «Здесь много-много лет назад все горело, так, что плавилась земля. Наверное, несколько тысяч лет прошло с того времени. Это не простой пожар, а что-то несравнимо мощное. И теперь родники вымывают черный песок и камни с глубины». «Очень похоже на то». Лорд Макс один за другим метнул оба ножа в ближайший ствол, и когда те вошли по самой рукоятке, удовлетворенно хмыкнул и поднялся. Алина замерла, ей показалось, что он сейчас обернётся, но он пошёл за ножами, и она тоже двинулась дальше. В одежде, использовав старую рубаху как полотенце, быстро натянула своё самодельное бельё, сорочку трота, тщательно выстиранную, но с дырой от стрелы на плече и бледными разводами от его крови и крови их врагов. Алине не было противно, кажется, презгливость вообще ушла из набора её чувств. Ей было хорошо. Лорд Максимуми вался, склонившись над ручьём, оттирал грудь, плечи, подмышки, и от этого ей было ещё лучше. "А как же вы без рубашки?" вспыхтела она, тоже отправившись к воде прополоскать полотенце. "Не развалюсь", буркнул он. "На самом деле, мне так больше нравится, хотя и жалко вас", призналась она, мужественно проглотив заикание. Выпрямилась. Трод был совсем рядом, и она ужасно смутилась. Иногда вы лишаете меня дара речи, Алина, мягко сказал он, забирая у неё из рук порезанную сорочку, с которой лилась вода, и возвращая ей нож. Принцесса заторможенно взяла его, попыталась нащупать нож на поясе и только потом сообразила, что штаны она ещё не надела, но с места не сдвинулась. Индландец, отступив, выжал сорочку с такой силой, что ткань затрещала, и начал вытираться, непривычно задумчиво глядя на спутницу. Так что она смутилась окончательно и поспешно направилась одеваться дальше. Штаны за ночь подсохли и ещё больше подсели. Она пощупала голые колени и вздохнула, поймала взгляд Трота. Он покачал головой и поднял глаза к небу, но ничего не сказал. "Почему вы меня не ругаете?" подозрительно осведомилась принцесса. "Вам же хочется, вам следовало обратиться ко мне", проговорила она занудно и слегка брюзгливо. а не играть в самодеятельность, Бугуславская. Трот хмыкнул, повесив мокрое полотенце на плечо. — Следовало бы. Но вы решили свою проблему, исходя из имеющихся у вас ресурсов. Это похвально, хотя я бы сделала иначе. Плохо то, что вы до сих пор не рассматриваете меня как один из ваших ресурсов. — Останьтесь со мной, и я п -п привыкну к этому, — проговорила она тихо, глядя ему в глаза. Лицо его закаменело, и сам он замер. Не сердитесь, попросила она ещё тише. Я осознаю, что всё, что я делаю, это настырно смешно и нелепо, но я не могу смириться, лорд Макс. Он улыбнулся. Вы ни в коем случае не смешны и не нелепы, Алина. Во взгляде его плясалась невозможная, бесконечная усталость, и принцесса не стала продолжать. Он молча направился обратно к их стоянке, а она молча последовала за ним. На середине дороги повела крылом, убирая с пути лиану, и плечо чуть кольнуло. Принцесса пощупала кожу, болел вчерашний порез. Вечером она была так вымотана, что даже не подумала себя подлечить. Не воспалился? Трот оглянулся. Алина покачала головой, нагоняя его и пошла рядом. Порез затягивался покалывающим холодком. Вы стали очень самостоятельной, принцесса. И мне это нравится, заверила его Алина, радуясь, что ушло тяжёлое молчание. Это я уже понял, усмехнулся Трот, проследил за тем, как она прощупывает щёку в поисках садины. В ответ на её вопросительный взгляд приподнял брови, став невыносимо похожим на себя самого из той прошлой жизни, когда он был ещё мерзким Тротом, а она его студенткой. Это вы помогли мне на физкультуре, спросила она требовательно. Скачки вашей мысли вводят меня в изумление, проворчал он, отворачиваясь. Лорд Макс, возмутилась принцесса. Разве это имеет значение? Он ускорился. Сейчас нет, но мне же любопытно, грустно сказала она ему в спину. Лорд Макс, Лорд Макс, Макс, Макс, он оглянулся. А если я скажу да, вы от меня отстанете? Нет, Алина улыбнулась во весь рот. Я спрошу, почему? Он помолчал, но сбавил шаг, позволяя ей снова догнать его. Принцесса пошла рядом, то и дело поглядывая на задумчивого спутника. "Я люблю упорство", сказал он наконец. "А вы, Алина, самый упорный человек из всех, кого я когда-то встречал". "Пожалели, значит", пробурчала она, и зачёт тоже поставили из жалости. "О нет", ответил он. "Зачёт вы заслужили сами". А Она зацепилась взглядом за цепочку следов, пересекающих влажную землю, и остановилась. Лорд Трот, тут следы, и это не наши, и не четыре, обувь плетёная. Я видел, сказал он, не останавливаясь, и четыре тоже видел. Алина замерла, вдруг поняв, как тихо вокруг. Нище битали птицы, не верещали ящеры. "Идёмте, принцесса", позвал Трот. "Во-первых, за нами уже минуты две следуют люди, а во-вторых, похоже, четыре тоже привёл гостей". Четри. Четри оставлял себе второе ночное дежурство, и пока спутники спали, все предутренние часы бесшумно и жёстко тренировался, разминая мышцы, приучая жилы к чрезмерным нагрузкам. Жирок, завязавшийся было под кожей от спокойной жизни в Тафий, и незаметный никому, кроме самого Четы, быстрый стайл, оставив тело гибким и лёгким. Мастер любил заниматься в темноте. При ограничении зрения обострялись инстинкты, а остальные органы чувств переставали лениться и включались на полную. Он не упржанялся так много с юности, когда мастер Ферри давал их телам нечеловеческую нагрузку. Но рисунок младшей рудлок, провидцы Каролины, вставал перед глазами всякий раз, когда Чет указал, что он достиг предела, и дракон Глядя на раны, оставленные чужим оружием, видел удары, которыми их нанесли, и раз за разом прорабатывал, как можно уклониться, парировать, отвести, предугадать. Да и кто знает, какой ещё противник попадётся на пути к порталу. Ладно, если люди или раньяры с ахонгами, а если сотни невечи, которых придётся уничтожать, оберегая и ученика с богом внутри, и юную принцессу. Впрочем, Трот мог постоять за себя. Чад был им вполне доволен. Лишняя пара конечностей добавляла ученику и скорости, и убойности, и каждое утро получалось неплохо размяться, а заодно и отработать взаимодействие. Но одно дело пробиваться самому, а другое прикрывать заведомо более слабого, медлинова и испуганного, да ещё и представляющего для тебя величайшую ценность. Придётся чёты следить, и чтобы трот не подставился, закрывая собой принцессу. и чтобы она не пострадала. В это утро дракон одобрительно хлопнул Макса по плечу, оставив залечивать раны и кормить проснувшуюся супругу, а сам ушёл в лес. Трод должен был чуть позже увести Алину к ручью, оставив полянку пустой и очень привлекательной для тех, кто хотел бы незаметно для чужаков изучить их или устроить ловушку. Ночью, когда трот уже спал, рядом со своей рудлок, дракон услышал далёкие шаги и остановил тренировку, мирно усевшись у костра. Но человек предусмотрительно не подходил близко, держась за деревьями и не вынимая оружие. Он был очень лёгок, то ли женщина, то ли ребёнок, и ушёл быстро. Четыре не стал догонять первого гостя, хотя легко мог сделать это. Пусть лазутчик увидит, что их немного, что они налегке и передаст своим. для пущей привлекательности пчет перед тем как уйти в лес оставил на спине убиенного лорха свой нож ни один охотник не пройдёт мимо хорошего ножа это даже воровством не назовёшь ибо не должно оружие принадлежать тому кто его не уважает и растяпа который упустил его сам виноват земля вокруг стоянки оказалась испичерена человеческими следами людей здесь ходило много они не прятались и не боялись быть обнаруженными Значит, чужаки сюда действительно не попадали. Четыре видел и срезанные грибные полянки, и кустарники с ободранными ягодами, и надколотую кору папоротников, залепленную чем-то похожим на смолу. Похоже, брали сок из стволов. Но у ручья следов было не так много. Значит, где-то неподалёку есть ещё водоём. Вряд ли местные пользуются водой из реки, отделяющей лес от травнины. Берега низкие, должны затапливаться во время сильных дождей. И поэтому с обеих сторон покрыты высокой луговой травой, а значит, просматриваются и со стороны равнины, и с пролетающих раньяров. Если только таинственная защита не отводит глаза всем, кто находится снаружи, так же легко, как запутывает случайно попавших внутрь. Хотя вполне возможно, что их троих пропустили вовсе не случайно. Дракон, пока спутники завтракали, успел пробежать вдоль ручья в сторону реки. В гиблых местах самым верным было идти вдоль текущей воды или за летящей птицей, на самый край задрать голову и шагать по движению облаков, ни в коем случае не опуская глаза вниз. Споткнулся, запнулся, отвлекся, все, начинай сначала. Но здесь следование за водой не сработало. В какой-то момент в глазах стало расплываться, но к этому мастер был готов — Теперь следовало удерживать концентрацию, смотреть сквозь то, что тебе показывают, чтобы видеть реальное. Это было верным средством борьбы с мощными духами разума на туре. И здесь зрение вернулось, но шаги замедлились, бутон вязв в киселе, а затем дракона просто вышвырнуло обратно к ручью, к тому месту, с которого он начал движение. Он хмыкнул, незаметно вернулся к полянке, пройдя метрах в 10 от трота, уводящего Алину к ручью. Макс дёрнул головой, но поворачиваться не стал. Хороший ученик. Как жаль, что он решил уйти. Четверые понимали эти порывы. У каждого своя война, своё искупление и способы признаваться в любви. Да и он сам когда-то был молодым и жаждал страстей, а не спокойствия и нежности, которые дала ему Светлана. К тому же мастер умел учиться на своих ошибках. Давно ли он всеми силами пытался убедить Нории просто поговорить с упрямым рудлоком и не идти на смерть? И разве вышло? Нет. Если чет чему и научился, то тому, что всё нужно оставить на милость богини. Это, конечно, не исключало того, что если появится шанс посодействовать выживанию Трота 4, его не упустят. Он поглядел вслед Максу, хмыкнул и легко взобрался на высоченный, раза в 2 возвышающийся над остальными папоротник. Ствол его был мохнатым, будто покрытым мхом, пах тиной, а пять вершин напоминали небольшие пирамиды. Так затеяли выросли листья от маленьких сверху до широких и длинных внизу. В одной из пирамид дракон и спрятался. Вокруг в три стороны простирался лес, только спереди перечёркнутой широкой гладью реки, за которой виднелись пятна лагерей и далёкие порталы. Периодически стайки крошечных раньяров пролетали над равниной и далеко над лесом, словно огибая зону блуждания по дуге. Слева возвышались три сопки, укрытые дымкой. В этой же дымке тонул лес. Мастер вгляделся вправо, туда, где должен был бы пролегать их путь, если бы они не попали в ловушку. Зелень и туман. Четырё погрузился в себя, очищая сознание, а затем снова открыл глаза, глядя сквозь папоротники и подрагивающий, нагревающийся воздух. В виски заломило. В шагах в 500 от него, словно расступилась иллюзия, и серебряной гладью меж древесных стволов блеснула водная гладь, а дальше ещё одна, и ещё будто система странных озёр, странной формы, скрытой папоротниками со странной серебристой водой. В глазах заребило, врезануло болью, и Чат, выдержав несколько секунд, чтобы запомнить расположение, моргнул. И когда он закрыл глаза, россыпь озёр сложилась для него в чёткий рисунок огромный боевой щит, разбитый на осколки. Сейчас перед Четвери снова простирался сплошной папоротниковый лес, тонущий в дымке. Но дракон был спокоен. Даже если не найдутся проводники, да, озёр он спутников доведёт, а там снова заберётся на дерево. Первую группу людей он услышал через несколько минут. Спустя ещё пару минут вторую, которая обходила полянку по кругу, далеко на грани слуха звенел голос Алины Рудлок. Она что-то спрашивала у трота. Люди двигались от дерева к дереву, стараясь оставаться бесшумными. Они и остались бы, но не для Чета. Он не видел их, но уже знал, что там есть и мужчины, и женщины, все без брони. Затем между двумя папоротниками скользнула одна тень, другая, смуглые, вооруженные короткими копьями с длинными волосами, заплетенными во множество кос назад в свободных рубахах, лица настороженные и слегка удивленные. Группа, обошедшая полянку, распределилась за деревьями с другой стороны — Они выжидали, о чём-то гортанно переговариваясь, и Чет, достаточно оценив противников, очень тихо соскользнул по стволу вниз, подождал. Его не видели, и, вздохнув, громко проговорил: "Приветствую вас, добрые лесные люди". Следующие несколько секунд он уклонялся от полетевших в него копий и иномирянских ругательств, которые были понятны даже чужеземному дракону. Когда он со смешком скочил, наоткнувшись в дерево дротик и ковыркаясь, прыгнул на спину Лорха, а от него ближе к нападавшим те метнулись в стороны, а навстречу дракону из-за деревьев одним движением шагнули три женщины разных возрастов в крашенных каким-то пигментом одеждах с разрисованными орнаментом лицами с поднятыми руками. Чет тоже мирно подняв ладони, заинтересованно присмотрелся к ногам противниц. Он почти не слышал шагов и мог бы поклясться, что женщины шли не по земле, а по упруга, вставшим под ступни травинкам. Но старшая что-то сурово крикнула, растопырив пальцы. Две ее соратницы сделали то же самое, и вокруг зашелестело, и в че-то выстрелили десятки лиан, пытаясь поймать, спутать, схватить. О, как он уворачивался и прыгал, как отталкивался от стволов деревьев, с каким удовольствием давал телу нагрузку! Воздух, рассекаемый ожившими плетнями растений, свистел и гудел. Лианы, словно невероятно быстрые змеи, раз за разом били туда, куда отпрыгивал чэд. Женщины сердито прикрикивали: "Ах, али из за стволов туземцы!" А он изгибался, танцевал, взбегал по натянутым в момент удара плетням, как по струнам, чувствуя себя мошкой, которую одновременно пытаются поймать длиннющими языками с полсотни лягушек. Их охаттал как безумие. Не думал он, что здесь может быть так весело. Главная женщина что-то крикнула, на полянку выступила совсем молоденькая девушка, тоже подняла руки. Папоротник, от которого дракон в очередной раз оттолкнулся, вдруг склонился, ударив туда, где он был мгновение назад. Тут же рядом ударил ещё один. Потянулись к четыре корни вспарывая почву. С утроенной скоростью заработали лианы, и чэд, уважительно покосившись на молодую колдуню, тоже ускорился. Вот теперь началось настоящее веселье. Воздух не просто гудел, а стонал, будто по нему молотили лопасти тысячи мельниц. Земля вибрировала от ударов плит, а Четыре едва успевало клоняться. Лианы то и дело прошивали одежду почти вплотную к телу, раздирая её, но коснуться кожи не смогли ни разу. Дракон вовсе не смущался ноготы и легко мог бы продолжить путь до портала без штанов. Но он представил, как бесконечно краснеет юный орудлок, и решил, что надо веселее прекращать и снова пытаться наладить контакт. Летая среди беспрестанно бьющих зелёных струн, уклоняясь от прямых ударов, Четыре ловил лианы и связывал попарно, прыгая, раскачиваясь и подтягиваясь на полученных натянутых тросах, как акробат. Резать не стал. Доставать коленки во время этой разминки было глупостью, да и не хотелось ещё больше пугать местных. сам ненавидит. Надо было прикинуться дохлым или спящим, подождать, пока свяжут, затем очнуться. Работало раньше на туре, сработало бы и сейчас. Связанных незнакомцев обычно боятся меньше, чем не связанных. А теперь туземцев нужно было убеждать в своих мирных намерениях и удивлять Четре, связав половину лиан и уклоняясь от корней папоротников, подмигнул девчушке, которая двигала руками так усердно, будто мухобойкой надоедливую муху била. Кувыркнулся к чуть порящему костру и схватил не тронутую Максом половинку ящеровой тушки. А затем, пробежав по натянутой лиане и получив очередную прореху в штанах, спрыгнул на землю прямо перед старшей женщиной, склонился, уворачиваясь от ударившихся с двух сторон лиан. и положил тушку прямо ей под ноги и сел на землю в шагах в 5 от неё, хватая летящие в него плети и быстро-быстро скручивая их, чтобы не мешали. Примитивными местные не выглядели, но даже дикари бы поняли. Женщина что-то гаркнула, величественно подняв руки, и на полянке стало тихо-тихо. Растения с шуршанием отползали обратно в лес, карабкались на папоротники, вновь обвивая их. Связанные дрожали, пытаясь освободиться, вновь погружались в почву корни папоротников. Старшая колдунья смотрела на подношение, сдвинув брови. Затем подняла глаза на четвери и что-то величественное и строго спросила, живо напомнив ему царицу и поталию. Чет улыбнулся и показал руками на уши, помотал головой. «Я не понимаю», — сказал он. От движения плеч сорочка, превратившаяся почти в лохмотья, треснула и сползла на землю. Птуземцы, выступившие из-за деревьев, засмеялись, рассматривая его. Смеялась, лукаво поблёркивая чёрными глазами молодая колдунья. Старшая всё так же строго рассматривала его, а он её. Лицо не старое и не молодое, такие бывают у сухощавых женщин за 40. Волосы чёрные с седыми прядями, в длинные косички заплетённые назад по голове, вставлены яркие птичьи перья. На лбу нарисован красный полумесяц рогами вверх и точка над ним. На щеках и руках что-то растительное неопознаваемое. Одежда самотканная, свободная. Рубаха необычная, словно сделанная из длинного платка с широкими жёлтыми и красными полосами, украшенного бусинами и бахромой, в котором вырезали горловину и зашили по бокам, оставив место для рук. Рубахи эти были очень похожи на дохи жителей Таранови, только те были из шкур и до пят. Штаны тоже цветастые с прорезями по бокам, скреплёнными завязками. Кожаный широкий пояс с ножом и деревянными флакончиками. Много украшений, резных браслетов с письменами, значит, у них есть письменность, а на ногах плетёная обувь. Чей присмотрелся и удовлетворённо кивнул. Действительно, все колдуни стояли не на земле, а на поддерживающей их траве. Старшая, словно решившись, пошла кругом, осматривая смирно сидящего дракона и переступая лианы. тех, которые были сплетены слишком плотно, она касалась ладонью, будто поглаживая, и они развязались сами, расползаясь в лес. Четыре головой не вертел, он по слуху понимал, что происходит. Вот она подошла, коснулась его спины, что-то удивлённо пробормотала. Чето улыбался. Прошедшее столкновение живо напомнило ему тренировки у мастера Ферри, когда тот приказывал одному ученику встать в центр с оружием, а остальным по кругу и стрелять в товарища из луков до тех пор, пока не изтратятся 10 колчанов стрел. Стрелы были затуплены, но били больно, зато реакции оттачивались на ура. В последние годы обучения ученик должен был вставать в круг с завязанными глазами и без оружия. Но до этого уровня доходили немногие. Четверо дошёл, а из его учеников дошёл только Марк Лаурас. Женщина потрогала красные волосы, пощупала вплетённый ключ, остановилась прямо перед драконом, вглядываясь в глаза, посмотрела на руки, на ноги, пересчитав пальцы, ещё раз коснулась волос, подняла остатки рубахи и долго их рассматривала, особое внимание уделив вышивке вокруг воротa. Ваш эрхасалех, спросила она так удивлённо, что это могло быть переведено только как: "Кто ты, чёрт побери, такой?" Чек подумал, подумал и ткнул пальцем в сторону равнины. "Я пришёл оттуда". Колдуня, не понимающая, оглянулась. Он вздохнул, снова поднял руки и аккуратно встал. От него отступили. Дракон прошёл к Лорху, в спине его так и торчал нож, чуть покосившийся от удара лианы. достал и лезвием начал царапать на блестящем боку три сопки, реки, кружочки порталов и лес. Хитин поддавался неохотно со стружкой. Оглянулся, поманил к себе старшую. Когда она подошла, с любопытством глядя на его творчество, он коснулся одного из кружочков переходов, двумя пальцами изобразил человечка, вышедшего из него. прыгнул до трех сопок, показал руками, будто плавает, дальше прошел по лесу до последнего оврага и выжидательно уставился на колдунью. Вокруг них уже собралась толпа, они что-то негромко и возбужденно обсуждали. «Эс-асах!» — проговорила женщина, указывая на портал. Чет кивнул. «Ас-ас наш-ра!» — возбужденно загомонили люди вокруг. Четверые ещё раз на всякий случай кивнул, соображая, как бы объяснить Колдунье, что здесь неподалёку у его друзья, и их желательно тоже не убивать. Со стороны ручья было тихо, значит, на тротте и Алину ещё не напали, подумал. Нарисовал на боку у Лорха трёх корявых человечков, одного с косой, показал на него, на свою косу. Эс, сказала женщина, понимающая, видимо, ты. Двое были с крылими. Чет помахал руками как птица, ещё раз показал на рисунок в сторону ручья. "На шеди?" с сомнением спросила колдунья. Чет постучал себя по груди, сделал вид, будто обнимает рисунки, снова показал в сторону ручья. "Мои друзья", проговорил он. "Друзья". Женщина повернулась и отдала короткий приказ. В сторону ручья сорвались двое юноша и девушка. В течение нескольких минут после этого Чед пытался объяснить, куда и зачем им надо. Он жестикулировал, рисовал, показывал сценки в лицах и очень обрадовался, когда на поляну в сопровождении еще полутора десятков местных ступили Макс и Принцесса. «Но Шэди!» — прошептал кто-то рядом с драконом. «Но Шэди! Но Шэди!» — зашелестели люди. Трот был собран, но спокоен, а вот Алина Рудлок сжимала в руках нож, и настороженно, дико, почти скалясь, следила за тем, чтобы никто не подходил близко. Лицо ее было белым от страха, но это был не парализующий страх, а страх зверька, который знает, что такое боль, и готов драться до последнего. Более того, она совершенно осознанно прикрывала спину троту. Увидев четвери, Алина чуть расслабилась, с удивлением рассматривая связанные лианой и общий разгром на поляне. но краска на лице не вернулась. Такие лица бывают у людей, по которым прошла война, перекрутила их и выбросила в изменившийся мир жить дальше. Дракона кольнула жалость, и он поморщился, отводя глаза, и в один момент абсолютно поняв ученика, любовь, помноженная на чувство вины самый частый путь к самопожертвованию. Трод поднял брови при виде учителя в окружении затихшей толпы, оглянулся на принцессу и взял её за руку. Всё в порядке, проговорил он тихо, они не агрессивны, вы видите, можете убрать нож. Но что здесь произошло? так же тихо спросила принцесса, поглядывая на лианы. Старшая колдунья прислушивалась к разговору с любопытством, взирая то на чёта, -то, то на новоприбывших. Её соплеменники вновь загудели. Трод пожал плечами. У меня нет разумного объяснения, Алина. Четыре. Я тебе потом расскажу. Отклек носе дракон весело. Скажи мне, что ты сможешь объясниться с этими достойными людьми, а то я уже минут 15 тут козляком скачу и не понимаю ничего. Что такое ношеди? No ношеди, «No громко повторила колдунья, указывая на Макса и Алину пальцем. Похоже на диалектически изменённое слово крылатые. Отозвался Трот и быстро-быстро заговорил на языке, состоящем, кажется, из одних шипящих. Женщина что-то строго и величественно ответила, подошла ближе, местные столпились вокруг, оставив Чета в покое, и даже молоденькая колдунья напоследок кинув дракону смешлевым взглядом, направилась к троту. Тот говорил с почтением, внимательно слушал старшую колдунью, отвечал на вопросы, переспрашивал, хмурился, видимо, не понимая некоторые слова, но общение ему явно удавалось лучше, чем Чету. Ну слава богам. С облегчением пробурчал Четвери, прислоняясь к нагретому солнцем лорху и жмурясь. Так славно болели все мышцы. Давнейко я не устанавливал международных контактов. Он снова поймал взгляд девушки-колдуни и хмыкнул. Во всех мирах одно и то же, пробормотал дракон философский и потянулся. Одно и то же. Макс Трот После долгого общения с лесной колдуней, больше похожиго на допрос, путников повели туда, где они уже пытались пройти ночью, но полоса блуждания не позволила. Часть местных ушла вперёд, растворившись среди деревьев, часть осталась на поляне, всодрать хитин с паука и распутать лианы, ибо, как объяснила старшая, нельзя оставлять их в противоестественном виде. Её звали Одекра, и себя она называла Неши, что было ближе всего к слову хранительница, а народ, проживающий здесь, Тимавеш. По словам Неши, жили они вокруг озёр, и было их очень много, много сотен домов. В большой мир они выходили, вооружившись какими-то амулетами, чтобы их не нашли. Люди из внешнего мира сюда попадали редко и только в сопровождении кого-то из местных. Первый раз за всё время защита пропустила чужих. Я не знаю, как вы смогли пройти к нам, сказала адекра-хранительница. Мы думали, сюда смогли проникнуть враги, думали, что воинам императора удалось как-то пробраться с помощью богов. Но вы, люди из другого мира, она покачала головой. Раз вы прошли, это знак богов. Это нужно богам. Значит, вас пустила ледира. Мы спросим у неё. Она старейшая, Нэши, и видит то, что неведомо другим. Она же скажет, можно ли выпустить вас отсюда». Принцесса держалась рядом, вслушиваясь в их разговор. Что-то, что могла понять, шепотом переводила Четтери. «Но откуда взялась ваша защита?» — спросил Трот, никак не отреагировав на угрозу остаться тут навсегда. «Сейчас увидишь, Ношедди», — величественно проговорила женщина. «Подожди немного». Земля через несколько десятков шагов пошла под уклон, лес поредел, и им в глаза ударило слепящее солнце, отражаясь от воды. Одекра повела рукой и сказала: "Вот откуда". Внизу простиралась долина с возделываемыми полями. Часть была засеяна, часть чернела после недавней вспашки. Меж деревьев конусов виднелись семь озёр странной формы, со странным рельефом тёмного дна, видимым издалека, будто огромное овальное зеркало с резьбой, шипами и письменами на обороте раскололось на большие куски и упало на землю, став водоёмами и навеки отпечатав серебристый рисунок в камне. В центре, в самом большом озере Осколки виднелось затопленное здание, на первый взгляд выглядевшее как белый куб, на котором поставили огромные облюдца. Но стоило сделать несколько шагов вперёд, и даже с расстояния стали видны покрытые резьбой колонны в стенах куба, статуи и арки. "Смотрите", прошептала принцесса восхищённо. "Над ним словно маленькое прозрачное солнышко". Трод присмотрелся. и, правда, заметил переливающуюся сферу, лежащую на блюдце, как яблоко. «Не похоже на храм богов в Лакшии», — заметил он. «Их храмы — это скотобойни, а боги — чудовища, питающиеся кровью», — резко пояснило Одекра то, о чем он уже догадался сам. «Это храм одного из наших богов, единственных богов Лортаха. Он никогда не осквернялся кровью». тех, что заключены в трёх вулканах, жалосливо ахнула Алина. Это храм одного из старых богов, быстро перевела на чэту. Взгляд дракона стал внимательным. Но как вас не уничтожили? поинтересовался Трот, как терпят у самых порталов. Хранительница снова повела рукой, приглашая спускаться за ней. На этой равнине произошла битва наших богов с богами чудовищами, сказала она. Раньше здесь был огромный город Тесно-Йорок, стоявший на большой реке, которая впадала в море, но мы — потомки людей, которые жили в том городе, а на этом месте стоял храм Гера-Солнца. Во время битвы город и почти вся земля вокруг были сожжены страшным оружием одного из чудовищ, но Вета-Океан, уже побежденный, уронил сюда свой щит и часть доспеха, и земли вокруг храма были спасены. Наши боги побеждены, но щит их, и храм еще действуют, отводят врагов. Вокруг равнины и на ней самой много мест, где лежат осколки доспехов и оружия наших богов. И никак богам-чудовищам не уничтожить их. Слишком много сил нужно потратить. Принцесса неуверенно и в полголоса переводила дракону то, что понимала сама. Когда она останавливалась хмуря брови, трот подсказывал нужное слово. Следующие за хранительницей и незваными гостями местные тоже переговаривались, и по доносившимся обрывкам речи Макс понимал, что обсуждают их. Наш народ, Тимавеш, живёт только здесь, продолжал рассказывать Одекра. Остальные осколки слишком малы для поселения, и вовсе лежат под землёй, давая начало ручьям целительной силы. Один такой протекает там, где вы вошли в наш лес. Но рядом с малыми осколками можно спрятаться от наёмников на охонгах, и там действует наша сила, сила Хиды, роженицы. Управление растениями, уточнил Макс заинтересованно. Верно, но Шеди, благосклонный к хранительница, Хида старшая богиня, мать младших богов и всего живого. Благодаря ей родятся травы и звери, и люди, а храм её стоит на краю защищённого леса. Он наполовину был спалён огнём из огненного кола Коло чудовище Девера, так сильно его оружие, что камни горели как бумага, а земля вспыхивала как сухое дерево. Мы, неши, потомки жриц Хиды, которые служили при храме, служители всех богов обладали особой силой. Но только у старшей богини осталось достаточно мощи, чтобы наделять нас умениями до сих пор. Однако и она иссекает. Спроси, как помочь богам, прервал Четыре перевод принцессы. Должно быть предсказание. Алина запнулась, соображая, и вопрос задал Трот. Хранительница выслушала и удивлённо повернулась к дракону. Откуда ты знаешь, что есть предсказания? Они всегда есть. хмыкнул Чет в ответ на перевод Макса. И везде, в какую деревню ни зайди, любую собаку спроси, набрешет тебе предсказание. Жрица недоверчиво молчала, на ходу оглядывая Чет и его сопровождающие тоже насторожились, затихли. Юная колдунья, ранее сушукавшаяся с соплеменниками, и вовсе отступила назад, и Трот решил немного подправить перевод. Он говорит, что такие великие боги не могли не дать предсказания своим верным детям, объяснил он, и что у него от благоговения не хватает слов. Алина закашлялась, закрыв лицо руками. Хранительница ласково потрепав её по плечу, благосклонно кивнула чету и направилась дальше, успокоившаяся свита и гости за ней. Они спускались вниз по пологому склону по тропинке, которая в долине превращалась в широкую дорогу, вьющуюся меж озёра осколков. По ней сновали люди, ездили лёгкие телеги, запряжённые какими-то пушистыми животными размером с барана. На склонах долины и за изгородями, вокруг очень широких папоротников, бродили козы и те же тягловые животные, крупноватые для местных коз. Кое-где меж листвы поднимались дымки, как от печных труб. но домов Трод по-прежнему не видел. — Ты прав, предсказание есть, — заговорила, наконец, хранительница. Еще когда звезды на небе не были скрыты пылью после войны, еще когда оставались в живых служители Гера Солнца, умеющие читать будущее по звездам, на хрустальной таблице с солнечным пером было записано, что наши боги смогут освободиться только после того, как чудовище — «Уйдут в другой мир». «Логично», — пробормотала принцесса разочарованно. Макс взглянул на нее. На лице ее читалась жалость. Четтере хмурился. «Мы ждем этого», — продолжала Адекра. «Надеемся, что наши молитвы помогут хиди-роженице, дадут ей сил освободиться самой, уничтожить наместников императора и охонгов и вернуть к жизни других богов». «Но и это лишь надежды», — Ведь наш народ это горстка, много ли сил мы можем дать? Раньше по всему Лортоху стояли храмы, и молитвы лились рекой. Служителей было в десятки раз больше, чем всего народа Тимовэш сейчас. Однако они не дали достаточно сил, хотя во время войны их не трогали. И стоило чудовищам победить, как служители стали приносить им в жертву, а храмы уничтожать. Именно из камней разрушенных храмов насыпан холм под императорский дворец и капище богов-чудовищ в Лакшии. Из нашей утвари делали ритуальные ножи для кровавых жертв, из золотых статуй наших богов — чаши для сбора крови. И не зря чудовища именно на этой равнине открыли порталы. Они питаются остатками силы богов Лортаха. «Но откуда вы все это знаете?» Не удержалась Алина, прервав перевод на полусловие. Трод тоже хотел это спросить, поэтому лишь одобрительно качнул головой. «История о последней войне подробно записана в свитках и передается от Нэши к Нэши, от матери к дочери», — торжественно проговорила Одекра. «Мы храним их, переписывая каждое поколение, чтобы ни слова не пропало». А раз в год старейшую нашу ледиру носят слушать хи дуражиницу к центральной горе. Иногда у хиды хватает сил, чтобы сказать ей что-то важное. То есть там, где нас выбросила заключена старшая богиня этого мира, шёпотом добавила Алина для 4. Дракон посмурнел ещё больше. Это она так вздыхала, что гору трясло. Ой. Все повернулись туда, куда указывала принцесса. На их глазах в ближайший широкий иконус папоротник под плотную занавеси из лиан забежало двое детишек, босых, но в таких же пёстрых рубашонках, как у взрослых. В окне, образованном наплывами коры, мелькнули их головы. "Это же дома", обрадовалась пятый рудлок. Макс окинул взглядом долину. Мозг тут же перестроился, и понятно стало, что сотни высоких деревьев-шатров, увенчанных пышной листвой и разбросанных среди пахотных земель и редкого леса, это дома народа тимавеш, похожие на юрты кочевников, только деревянные. Рядом с некоторыми стояли колоды, которые не могли быть ничем другим, кроме как ульями, над ними вились пчёлы. Под лиственными навесами располагались огромные печи-шары. Макс видел такие в южной части Лортаха, там, где из-за жары приходилось готовить вне дома. Были вокруг и шатры поменьше, оттуда раздавалось блеяние, клёкот птиц. Посмотрите, это всё дома. Алина обернулась к троту. Чудо какое. Вижу, согласился он. Глаза принцессы сияли, будто она на мгновение забыла об усталости и страхе, о том, где она, и снова стала любознательной и забавной собой. улыбался Четвери, глядя на восторженную принцессу. Улыбались и хранительница, смеялись сопровождающие. Улыбнулся и Макс, и Алина расцвела, покраснела, отводя взгляд. А это же, она отступила в сторону от проезжающей телеги, в которую были впряжены две махнатые диковины-зверюшки. Это лошадки? Лорд Макс, это лошади, только маленькие и пушистые. У нас на Торе таких нет. Лорд посмотрел на неопознаваемых из-за рощых морд лошадок с длинной белой шерстью, каждая из которых едва ли доставала ему до пояса, и в голове его забрежгло что-то давно забытое. "Я ведь слышал о вас", сказал он хранительнице, очень давно, когда обошёл весь Лортах. "Вы, хмыши, лесные колдуны. Это про вас говорят, что вы ездите на козах без рогов и заводите путников в лес, чтобы съесть". Но откуда они у вас? На остальном лордах и нет лошадей. Название он произнёс по-рудложски, и хранительница мотнула головой. Это не лёшиди, а вергиши. Раньше они жили только при храмах и использовались для получения священного молока. В свитках говорится, что вергиши тоже пришли к нам из другого мира. Целый табун вышел рядом с храмом в ветях океана, поэтому их и назвали священными. Но это ведь значит, что и раньше открывались проходы, удивилась Алина. Возможно ли, что эти лошади вергиши тоже пришли из нашего мира? Возможно, улыбнулась жрица. А может и из другого, лошади дева. Когда наши города стояли здесь в белом камне и золоте, люди знали, что раз в несколько сотен лет открываются проходы в другие миры. А ещё мы знаем, что давным-давно, задолго до войны, На Лортах пришли из нового мира люди из Палинского роста, с белыми волосами и голубыми глазами. Они пришли через проход, который открылся во время землетрясения на огромном острове, который находился посреди океана и затонул, ровно как сейчас стонет Лортах, но гораздо быстрее. Они поклонились нашим богам, и те приняли их. Они смешались с нашими предками, которые населяли Лортх. Они принесли нам науку и искусство. Трот слушал эти откровения с немением и жадным любопытством, чем Алина и чудовищно сожалела о том, что нельзя провести здесь исследовательскую экспедицию, записать знания этих лесных людей. Какая драгоценная информация об устройстве миров ещё хранится в их свитках. Ещё один возница, проезжающий мимо, поклонился хранительнице, и она похлопала ближайшую злашадок по холке. Та тихонько скрипуче заржала. Их всех после войны уничтожили вместе с храмами, объяснила жрица. Остались только у нас. Сейчас мы и доим их и стрижём, и впрягаем в телеги, и используем на мясо. Поэтому, заключила она довольно едко, нам нет смысла есть путников в наши дни. Да и про крылатых колдунов тоже много что говорят. Твоя правда, примирительно согласился трот. У вас удивительный город, неши. Раньше города были совсем другими, печально сказала хранительница. В таких деревьях, выращивая их под себя, жили только жрицы хи и драженицы вокруг её храмов. А по улицам Белоснежных городов двигались удивительные тестиры, перевозя жителей, как сейчас их перевозят телеги. Были хранилища с тысячами свитков, учёные делали открытия, скульпторы создавали великолепные статуи, а музыканты музыку. Тестиры, повторила Алина тихо, лицо её снова стало настороженным, будто она жалела, что позволила себе любопытство. По всей видимости, какие-то механизмы ответил ей Трот. Получается, цивилизация старого лортаха была примерно на уровне Серенитского расцвета на Туре около 400 лет назад. Но так давно это было, что города все превратились в пыль или были затоплены. Одекр покачала головой. Вечером вы послушаете те песни, которые нам удалось сохранить. Вечером? Трот нахмурился. Нам нужно уходить прямо сейчас, Неши. Нет возможности ждать и терять целый день. Мы будем благодарны за одежду и припасы, но даже если ты не можешь ждать их, просто проведи нас к краю защиты, и мы пойдем дальше. Вы никуда не пойдете, пока вы не омоетесь в водах священного озера, а старая Ле-Дира не благословит ваш выход. Безмятежно проговорила Одекра, но глаза ее были жесткими, внимательными. Если ваши намерения чисты... Вода даст вам сил, а если вы враги нам и пробрались сюда, чтобы выведать наши тайны, то озеро поглотит вас. Алина побледнела и шагнула ближе к Максу, Четвери улыбался так насмешливо, будто и без перевода всё понимал. Мы можем сейчас пойти к Ледире, поинтересовался индландец. Есть сейчас искупаться? Старейшая просыпается только ночью, тяжело ответила хранительница. Когда обе луны восходят на небо и дают ей капли сил, тогда она открывает глаза. Вы омойтесь прямо перед тем, как пойдёте к ней. До тех пор вы будете нашими гостями. Мы дадим вам всё необходимое: дадим еды и место отдыха до вечера. Вы можете ходить где угодно, но вас будут охранять. Медейра она поманила к себе юную колдунью: "Тебе следить за гостями. Отвечай на их вопросы, будто они друзья. Если они враги, они отсюда всё равно не выберутся. Я послежу, пообещала девушка и подмигнула Чету. Тот широко улыбнулся. Я правильно понимаю, что нас пока решили не отпускать? поинтересовался он, не отводя взгляда от колдуней. Трот хмыкнул. Правильно, ответила за него Алина, с укором глядя на старшую жрицу. «Во всех мирах одно и то же!» Сокрушенно вздохнул дракон. «Одно и то же!» «Вот увидите, нам еще испытания назначат какие-нибудь!» «И зачем Триединый создавал столько миров, если я будто на Туре пятьсот лет назад очутился?»